Глава восьмая. Глеб. Знал ведь, что будет сложно. с м е л а д о й по-другому быть не могло. Готовиться к встрече смысла не было. Как поведет себя Лада, все равно не предугадать. Хотя не сомневался, что радоваться она моему приходу не будет. Я поступил с ней жестоко. Оборвал нашу связь на пике эмоций. Заморал память о наших моментах. Осознанно пошел на этот шаг. Думал, получится забыть и жить по-прежнему. Нельзя было ее к себе привязывать. Тогда я не до конца понимал, насколько привязался сам, увяз в ней. Милада корнями проросла в мою душу, голову, сердце. Парни сидят на морозе, не врубаются, что происходит, а я не объясняю. Кир, тот обо всем давно догадался, как только я сказал, что лечу в Новосибирск. Давно пора было. буркнул он тогда себе под нос. Друг видел, что со мной творилось после того, как я отпустил свою женщину. И я и сейчас не уверен, что поступаю разумно, что смогу вернуть, а главное, удержать. Теперь я не питаю иллюзий, что ради меня Мелада сможет отказаться от материнства. Рано или поздно она захочет иметь детей. Смогу переступить через себя. Два года назад казалось, что нет. Теперь? Готов на многое. Выходит из дома. Не верил, готов был несколько суток простоять. В багажниках канистра с бензином, чтобы мы с ребятами тут не замерзли. Потряхивает внутри, да так, что руки в карманы прячу, чтобы не з а м е т и л а Вот так, Тихомиров. п р о с р а л свое счастье, а теперь не знаешь, как его вернуть. Не помню, чтобы я когда-нибудь волновался при виде бабы. Милада и не баба. Девочка с душой мудрой женщины. Она стала еще красивее, если это вообще возможно. Просто я безумно по ней соскучился. Вот она, рядом, самая желанная, моя. А дотронуться не можешь. Возвращение этой девочки самый сложный проект в моей жизни. С каждым мгновением понимаешь, что в шаге от краха. Злишься на себя. только на себя. Милада кажется легкой, открытой, спокойной, будто нет у нее ничего ко мне. Все у м е р л о за эти месяцы. Раньше она и одевалась по-другому. Та Милада вряд ли вышла бы ко мне в свитере соленем, смешной шапке с двумя помпонами. Даже этот ее жест говорит о том, что Миладе все равно, как я на нее буду смотреть, а мне она. Любая заходит, заходит так, что сердце сбоит. Вот такая домашняя и уютная она мне еще больше нравится. Руки жжет, как хочу ее схватить и в свое тело вмять, чтобы мною пропахло. Чувствую себя тем самым оленем у нее на принте. Только олень мог потерять любимую женщину. Знал ведь, что она для меня особенная. особенно и осталась. Всего меня внутри исполосовало своими словами, заставило захлебываться собственным бесилем. м о л ч а рвутся ж и л ы в мышцах, настолько я напряжен. Сердце качает кровь с перебоями. Даже тогда в гостинице, когда Мелада заговорила о разводе, не было так фигово. Блин, у меня внутри все выжигает от ее равнодушие. Если ты поняла. Зачем я здесь? То смысла нет ходить кругами. Нахожу в себе силы говорить спокойно. Меня всего разрывает. Я готов схватить ее, закинуть в машину, увести далеко-далеко, держать рядом с собой, пока ее ледяное сердце не оттает, пока она меня не выслушает и не примет. Если б знал, что это подействует, так бы и поступил. Но Милада, это Милада. В какую сторону ее качнет? Никто предсказать не возьмется. Я приехал к тебе. Проект всего лишь предлог. Делаю шаг к ней. Смотрит на меня испуганными большими глазами. Да, вот так. д е л а й выводы. Я не отступлю, Милада. Не уеду. Не дойду в сторону. Порву всех соперников, но вернуть тебя. Нависая над ней, шепчу в лицо. Я пробовал жить без тебя два года. Не получилось, а у меня получилось, Глеб. Ее спокойный тон меня просто выбешивает. Лучше бы она кричала, била меня в грудь, стоял бы и молча с носил удары, потому что заслужил. Но нет ничего хуже равнодушия, даже пуля в висок. Я разлюбила тебя, отпустила. Она смотрит мне в глаза, когда это произносит. Хочу видеть ложь, но не вижу. Говорить сейчас что-то бесполезно, нужно действовать. Я не отступлю, даже если ты будешь прогонять. Возвращайся в дом, ты уже замерзла. Замечаю, как белеет кончик ее носа. Глеб, не нужно ничего предпринимать, я прошу тебя. Расстроена. Спокойной ночи, милада. Скоро увидимся. Ничего не ответив, она уходит в дом.